Глава 24. Мы говорим о Маат-Дибе, что он ушел в страну, где не оставляют следов. Вступление к символу веры Квизарата. Плотина, удерживающая песок. Внешняя граница растительности, окружающей Сьетч. От нее ведет к пустыне каменный мост, начинающийся у ног Айдахо. Выдающийся уступ Сьетча Табр вырисовывался за ним в ночном небе. Свет обеих лун заливал край этой скалы. Справа, ниже, у воды, виднился сад. Айдахо остановился у края пустыни и взглянул назад, на усыпанные цветами ветви, склонившиеся над тихой водой, на четыре луны, две настоящие и отраженные. Стилсьют вызывал ощущение грязи на коже. Влажные резкие запахи, минуя фильтры, наполняли его ноздри. Зловеще смеялся ветер, пролетая через сад. Айдахов слушался в ночные звуки. В траве у самого края воды пробежала кенгуровая мышь. Ястребиная сова протяжно вскрикнула в тени скалы. Донесся свист ветра, заблудившегося в дюнах. Айдаху обернулся на звук. Никакого движения на залитых лунным светом дюнах. Пола привел сюда тандис. Потом он вернулся и сообщил о сделанном. А пол... Ушел в пустыню, как свободный. «Он был слеп? Действительно слеп?» Говорил Тандис, будто оправдываясь. «У него были до этого видения, но...» Пожатие плечами. «Слепой свободный должен быть оставлен в пустыне. Муаддиб может быть императором, но он также и свободный». Разве он не распорядился, чтобы свободные берегли и растили его детей? Он же свободный. Пустыня напомнила Айдаху скелет. Посеребренной луной ребра скал торчат в песке, а дальше начинались дюны. Я не должен был оставлять его одного ни на минуту, — думал Данка. Я знал, что было у него на уме. «Он сказал мне, что будущее не нуждается в его физическом присутствии», — сказал Тандис. Уходя, он обернулся и сказал, «Теперь я свободен». Это были его последние слова. «Проклятье!» — подумал Айдаху. Свободные отказались послать топтер на поиски. Спасение было против их древних обычаев. «О, там у Аддиба ждет червь!» — сказали они и начали петь о тех, кто отдан пустыне, чья вода идет Шаиху-Луду. «Мать песка, отец времени, начало жизни, позволь же ему пройти!» Айда сел на плоскую скалу и посмотрел в пустыню. Ночь покрыла ее маскировочными пятнами. Невозможно было сказать, куда ушел пол. Теперь я свободен. Айдахо произнес эти слова вслух и удивился звуку собственного голоса. Он вспомнил день, когда взял маленького пола на морской рынок на Келодане. Вспомнил ослепительные блики солнца на воде, дары моря, выставленные на продажу. Он припомнил гурнихалика, играющего на балезете. Вспомнил радость, удовольствие, веселье, смех. Гурни-Халик. Гурни обвинил бы его в этой трагедии. Воспоминание о музыке поблекло. Айдахов вспомнил слова Пола. Существуют во Вселенной вопросы, на которые нет ответа. Он подумал о том, как умрет Пол в пустыне. Быстро? Убитый червем? Медленно? Под лучами палящего солнца? Многие свободные в говорят, что Муаддип никогда не умрет, что он ушел в мир, где возможны все будущие, что он будет жить всегда, бродя по пустыне, даже после того, как перестанет существовать его тело. «Он умирает, а я бессилен помешать ему умереть», – подумал Айдахо. Он начал осознавать, что есть какая-то изысканная деликатность в такой смерти. «Без следа, без останков, а могилой служит вся планета!» «Ментат, реши себя!» — подумал он. Слова заполнили его память. Ритуальные слова лейтенанта Федайкинов, вставшего на стражу возле детей Муад Диба. «Это будет единственной обязанностью дежурного офицера» медленный, тяжелый, самодовольный правительственный язык рассердил его. Он заворожил и соблазнил свободных. Он заворожил и соблазнил всех. Человек, великий человек, умирает. А слова этого языка продолжают литься все дальше и дальше и дальше.